"Тот верно есть и моя вина", прошептал Стах. "Какая? А вот сейчас". Стах обошёл подворье, постоял у ворот, потом подошёл к Зиною Васильчу и повёл его в клуню. Он долго возился возле дверей, которые были закрыты на два засова. "Не золото ли прячешь в клуне?" усмехнулся Сагайдак, входя в настой лугового сена и снапов. "Увидите". Коротко ответил Стах и начал разбрасывать снопы, что в беспорядке лежали на таку. Потом он взял за руку сагайдака: "Вот, потрогайте". Сагайдак дотронулся до металла и не поверил себе. "Что это, Сташе? Неужели пушка?" Она правда маленькая, да большой не нашёл. Притащил на всякий случай. "Думаю, не пригодится вам". так пригодится мне а для чего ж тебе а разве нельзя выждать удобный момент и ударить из неё по какой-нибудь машине или по колокольне которую осквернили полицаи а стрелять ты умеешь на это стах рассудительно ответил если есть из чего стрелять то найдётся и кому стрелять спасиебу сташе твоя пушка очень пригодится нам Сагайдак один вышел на подворье и огляделся вокруг. На востоке у самого горизонта пробивался уже из темени ночи рассвет, и нигде не шороха. Даже вода в броде заснула, только еще более резкими стали запахи татарской травы, матиолы и увлажненный ржи с ее вдовьей грустью. Выскользнув на улицу, он осторожно пошел по нотынами. что держали над собой росистые платки Вишен и золотую стражу подсолнухов. Вдруг сагайдак остановился. У самых ворот Гримичей увидел женскую фигуру. Не Алёна ли Петровна высматривает своих близнецов? Так оно и есть. Он подходит ближе, тихо здоровается с женщиной, а та в мольбе и надежде раскрывает трепетные ресницы. под которыми слились и боль и печаль. Зиновий Васильевич, не видали моих Василия и Романа? Это было так сказано не голосом, а из страдавшейся душой, что не отважился сагайдак еще больше опечалить женщину. Видел, Алёна Петровна. И когда? Даже застонала и потянулась к нему. Вчера? Живы, здоровы. Тревожится женщина. Живы, здоровы, Алёна Петровна. Идите, отдыхайте. Какой теперь отдых! Спасибо вам, дорогой человек, спасибо. Вот и получил благодарность за вранье. Не раз мы и ему утешаем женщин, не думая, что будет потом. А как дядь Клаврин? Утешает меня, а сам тоже грустит и от печали или причуды собирается раскапывать старый курган. Сагайдах быстро прощается, идет к приселкам, а в ушах еще долго-долго звучат горестные слова женщины. За приселком, недалеко от шоссе, тихонько поскрипывал старыми крыльями ветряк, словно жаловался полям на одиночество. Покинули теперь его и мельник и помощники. Хорошо, что хоть тут не угнездилась полиция, как угнездилась с пулеметом на колокольне. Дню это ночуют там воронье. Так приказал жандармский начальник. Уже совсем рассвело, когда Сагайдак вошёл в леса, что по колено стояли в тумане. Леса, леса. Сколько же вы спасли людей в гражданскую и сколько спасёте теперь? Из ваших зелёных глубин выйдем и ударим по врагу. Ибо скорбь скорбью, а борьба борьбой. скорее же за святое дело, чтобы сгинула грешная. Он перебирает в памяти имена тех, к кому наведывается на днях, с кем пойдёт в первые засады, а сам всё больше и больше начинает волноваться, приближается к тому глухому месту, которое он облюбовал для партизан. Найдёт ли кого-нибудь из них? Близнецы должны быть тут. Да и Петрос Соломаха, Что-то треснуло впереди. Сагайдак выхватывает из кармана пистолет, приглядывается к зарослям, откуда послышался треск, и вскоре замечает корову, что пасётся неподалёку от того ручейка, который должен был поить водой его отряд. Вон другая корова, третья. Откуда же они взялись в этой чаще? Ещё несколько шагов, и он видит седую охапку бороды, коренастую фигуру с широкой до ушей улыбку Михаила Чигирина, что стоит в утреннем тумане как добрый сон. Михаил Петрович не верит своим глазам сагайдак. Угадали, Зиной Василич. Движением широких плеч старик сбрасывает кирию и спешит на встречу командиру. Они бросаются друг другу в объятия, целуются и улыбаются. Наконец дождались вас. Чего только не передумали, радость звучит в голосе Чигирина. Вашу конспиративную хату сожгли каратели. А что с Ганной Ивановной? с тревогой спрашивается Гайдак. А её не было дома, вот и осталась живой. Как вы тут? Старик становится сосредоточенным и даже немного торжественным. Пока помаленьку, не торопясь. Вот с стадом и тремя парами коней до да тремя возамера жился. Их санки одни есть. Санки? Не поверился гайдак. А чё ж? Зима ещё придёт, спокойно ответил Чигирин. Также восемь цинковых сундучков с патронами захватили, а из села притащил Пилу, три тпара, несколько мисок, немного муки, ведь и есть что-то надо. Коржи я печем, а хлеб нет. Да и солью туга. Непременно надо наведаться к немцам на продовольственный склад. А кто из наших прибыл? Исагайдак замер в тревоге. Первыми, известно, Гримич прилетели. Вот в сорви головы, настоящие партизаны. Они где-то и пулемёт Максим добыли они же и Кундрика порешили только после этого 2 дня ничего есть не могли всё мутило хлопцев и петро соломаха вырвался из лап полицаев и мирон бересклет с младшим братом вчера пришёл с тем что в окружение попал боевой не с пустыми руками а с немецким автоматом явился это надо понимать Все мы так вас ждали. Не упали духом наши хлопцы после того, что произошло. Ну как вам сказать, задумывается Чигирин и ещё больше становится похожим на гриб боровик. Горести у нас много, а ненависти ещё больше. Всех хлебнули лихих. Пошли будить партизанскую семью. Подождём немного, подумаем, как новый день встретить. Лицо старика прояснилось. Он сразу догадался, какой у них будет разговор, и всё равно потихоньку спросил: "Что будем делать? Дракону зубы рвать с корнями?" "Зуб зубу не ровня. Есть передние, есть и коренные". Хитро щурится Чигирин: "Так с каких начнём? С передних. Надо подбить хоть какую-нибудь вражескую машину. как только вырвется вперёд. У всякого дела должно быть начало, верно, охотно соглашается Чигирин. Надо, чтобы люди услыхали о нас. Вот, пойдёмте посмотрим, какую мы землянку сделали, даже что-то вроде печки слепили. Теперь и о бане, и о конюшне надо подумать. На эти слова Сагайдак только усмехнулся. Кто бы слушая о хозяйственных хлоптах Чигирина мог подумать, что в гражданскую войну он был грозой контрреволюции? А как однажды он обманул скоропатчиков, когда метель под самые крыши занесла хаты, Чигирин из лесов приехал к своей Мари не. Кто-то выследил его, донес в державную стражу. А та вся их свора и влетела в село, чтобы наконец живьём взять партизана. Только домчали они к подворью Чигирина, как тот с гребни хат швырнул в них несколько гранат, а потом с другой стороны вырвал из кровли десятка два снопиков соломы и сбросил на землю, свёл по ним с чердака коня, вскочил на него и подался в леса. Сколько тогда разговоров было в селе, А кое-кто никак не мог поверить, что без ничистого можно было спрятать на чердаке коня.